Усиливающаяся засуха затрагивала пастбище животных и заставляла кочевые народы искать новые поля. В других случаях миграция могла быть порождена политическими и военными факторами. Отброшенные от границ Китая или Ирана кочевники двинулись дальше на запад в поисках менее защищенных стран как объекта грабежа. В случае, когда некоторые кочевые племена в Китае были отброшены и бежали после этого, последствия испытывал ближайший западный сосед, вынужденный освобождать пространство для новоприбывших, в свою очередь, на запад и так далее. Волна экспансии могла быть также результатом определенных изменений внутри племени или группы племен, изменений в их социальной и политической организации. Многие племена и роды при стечении обстоятельств сливались под воздействием диктатуры какого-либо выдающегося военного лидера, который ограничивал автономию родовых вождей. Так случилось при подъеме Чингисхана. Экономические мотивы, подобные желанию контролировать межконтинентальные торговые пути, составляли другую движущую силу политики-завоевателей степей. Нужно отметить, что создание кочевой империи не только в случае с Чингисханом, но также и в некоторых иных случаях было результатом не только простой цепи причинных событий, но амбициозной политики имперской экспансии. Такая экспансия требовала всегда полного сотрудничества ведущего рода и всего племени или группы племен. Однако империя, воздвигнутая на таком основании, никогда не была стабильной. Старейшины родов, которые сначала предоставляли полную поддержку великому хану Кагану, позднее будут пытаться обеспечить собственные привилегии. Разовьется борьба между более влиятельными вождями родов и племен, выливаясь в становление того, что Владимирцев называл кочевым феодализмом. Владимирцев, Общественный строй, Монголов, Ленинград, 1934 год. Игра этих стремительных сил тогда быстро уничтожит единство империи. Давайте теперь рассмотрим вкратце кочевые племена, которые скитались по евразийским степям и пустыням к востоку от реки Урал во времена Геродота. Информация о них, даваемая Геродотом, довольно туманна. Страбон ворчливо говорит о том, что ранние греческие авторы привыкли называть народы, жившие выше Каспийского моря, в некоторых случаях саками, в других массагетами, не будучи в состоянии привести какое-либо обоснованное суждение относительно них. Страбон, книга 11. Свидетельства греческих авторов могут быть до некоторой степени дополненной информацией, извлеченной из китайских хроник. Они считаются достаточно надежными с IX века до нашей эры Все же начнем с сообщения Геродота. Мы видели, смотрите раздел 2 выше, что в одной части его повествования он говорит, что массагеты вытеснили скифов на запад. В другом фрагменте вместо массагетов он упоминает в той же связи и с седонов. Последние, как объясняет он, были сами под давлением аримаспов. В дополнение к и седонам и аримаспам Геродот помещает к востоку от реки Дон скифов, апустатов и аргипеев. Геродот. Книга 4. К этому перечню восточных народов могут быть добавлены саки, часть которых принадлежала 15-й провинции Сатрапии Персидского царства, согласно разделению Сатрапий Дарием. Там же книга 3. Сравнивая информацию Геродота со свидетельствами других авторов, мы можем предварительно локализировать вышеупомянутые народы следующим образом. Скифы-апостаты могли жить в районе Акмолинска в северном Казахстане. Они откололись от царских скифов и не пошли за ними в Черноморские степи.